«Конечно. Малыш не мог бы так горячо любить своего отца, если бы тот не был хорошим человеком», — заметила Аня, когда на закате они с Льюисом возвращались в шумящие тополя. А когда в следующую субботу Льюис зашел повидать своего дядю, тот сказал ему, «Вот что, парень, приходи и живи у меня» ты мой племянник и я могу неплохо обеспечить тебя, так как я обеспечил бы малыша, если бы он был жив. Ты один на свете и я тоже один. Ты мне нужен. Я сойду с ума, если буду жить здесь в одиночестве. Я хочу, чтобы ты помог мне выполнить обещание, которое я дал малышу. Спасибо, дядя, ответил Льюис подавая ему руку. — И привози иногда свою учительшу. Мне нравится эта девушка. Малышу она тоже нравилась. — Папа, — сказал он мне, — я не думал, что мне будет приятно, если кто-нибудь кроме тебя вдруг меня поцелует, но мне было приятно, когда она это сделала. Было что-то особенное в ее глазах, папа. Глава четвертая. Старый термометр на крыльце показывает ноль, а новый у боковой двери плюс десять, заметила Аня в один из холодных декабрьских вечеров. Так что же, не знаю, брать с собой муфту или нет. Примечание. Ноль и плюс десять градусов – по Фаренгейту составляет, собственно, минус 18 и минус 12 по Цельсию. Конец примечания. «Лучше верить старому термометру», — посоветовала осторожная Ребекка Дью. «Он, вероятно, привычнее к нашему климату». «А куда вы идете в такой холодный вечер?» темпл Темпель-стрит». Хочу предложить Кэтрин Брук провести рождественские каникулы вместе со мной в зеленых мезонинах. «Испортите себе все праздники!» — внушительным тоном заявила Ребекка Дью. Она и ангелом стала бы выказывать свое презрение, это особо. То есть в том случае, если бы соизволила почтить своим присутствием небеса а хуже всего то, что она гордится своими дурными манерами. Считает, я уверена, что они свидетельствуют о силе характера. Мой ум соглашается с каждым вашим словом, но сердце просто отказывается верить, сказала Аня. Несмотря на все, я чувствую, что под неприятной оболочкой скрывается всего лишь застенчивая и несчастная девушка. «Здесь, в Саммерсайде, мне никогда не удастся улучшить наши отношения, но если я сумею зазвать ее в зеленые мезонины, мне кажется, она оттает». «Ничего не получится, она не поедет», — уверенно предсказала Ребекка Дью. «Скорее всего, она сочтет ваше приглашение оскорблением, подумает, что вы хотите оказать ей благодеяние. «Мы приглашали ее однажды на Рождество, за год до вашего приезда. Помните, миссис Макамбер, тот год, когда нам подарили двух индюшек, и мы не знали, как их съедим?» И вот что она сказала. «Нет, спасибо. Что я ненавижу, так это слово «Рождество». Но это ужасно, ненавидеть «Рождество». Что-то нужно сделать. Я намерена пригласить ее в зеленые мезонины. И что-то подсказывает мне, она поедет. Почему-то, когда вы говорите, что произойдет та или иная вещь, веришь, что так и будет, неохотно призналась Ребекка Дью. Нет ли у вас дара ясновидения? У матери капитана Макамбера был. Меня всегда прямо в дрожь бросала. Не думаю, чтобы я обладала чем-то таким, от чего вас должно бросать в дрожь. Только у меня вот уже некоторое время такое ощущение, что, несмотря на всю свою язвительность, Кэтрин Брук едва не сходит с ума от одиночества и что мое приглашение поступит в благоприятный психологический момент. Разумеется, я не Бакалавр гуманитарных наук с глубочайшим смирением отвечала Ребекка Дью. «И я признаю ваше право употреблять непонятные мне слова. Не отрицаю я и того, что вы можете из людей веревки ведь. Взять хотя бы то, как вы справились с Принглями. Но, повторяю, жаль мне вас, если вы возьмете с собой на Рождество это...» сочетание айсберга с теркой для мускатных орехов. Аня была далеко не так уверена в себе, как она пыталась это изобразить, шагая в направлении темпл стрит В последнее время Кэтрин Брук была просто невыносима. Снова и снова Аня сталкивалась с враждебностью и пренебрежением, Повторяла так же мрачно, как ворон Эдгара По. Никогда. Примечание. Речь идет о стихотворении ворон, американского поэта и прозаика Эдгара Алана По. Годы жизни 1809-1849. Конец примечания. Не далее, как вчера, поведение Кэтрин на педагогическом совете было прямо-таки оскорбительным. Но в какой-то момент, неожиданно взглянув на нее, Аня увидела в глазах девушки страстное, почти неистовое выражение, словно у запертого в клетке существа, сходящего с ума от тоски. Первую половину ночи Аня не спала и все пыталась решить, приглашать Кэтрин в зеленые мезонины или нет. Лишь приняв окончательное решение, она уснула. Квартирная хозяйка Кэтрин провела Аню в гостиную и пожала пухлыми плечами, когда та спросила, можно ли видеть мисс Брук. «Я скажу ей, что вы здесь, но спустится ли она, не знаю, злится». Я передала ей сегодня за обедом слова миссис Роллинс, которая считает, что одеваться, как одевается мисс Брук, просто неприлично для учительницы Саммерсайдской школы. Ну, а она приняла это, как всегда, высокомерно. Мне кажется, вам не следовало говорить мисс Брук об этом, с упреком взглянула на нее Аня. «Но я подумала, что надо, чтобы она это знала», — несколько желчно возразила миссис Денис. «А вы не подумали, что надо, чтобы она знала и то, что инспектор назвал ее одной из лучших учительниц в приморских провинциях?» — спросила Аня. «Или вы об этом не слышали?» «Слышала. Но она и без того заносчивая. Гордыня...» недостаточно сильное слово, чтобы описать, хотя чем ей гордиться, я не знаю. Конечно, она и так уже была зла на меня, так как я сказала, что не позволю ей завести пса, сказала, что будет платить за его прокорм и следить, чтобы он не причинял беспокойства. Но что я стала бы делать с ним, пока она в школе? Я решительно... «Воспротивилась! Я не сдаю жилье собакам!» — заявила я ей. «Ах, миссис Деннис, позвольте ей завести пса! Он не причинял бы вам беспокойства, большого беспокойства, а пока она в школе, вы могли бы держать его в подвале. К тому же собака — такой надежный сторож по ночам! Я так хотела бы, чтобы вы согласились!» Пожалуйста. В Аниных глазах всегда, когда она произносила пожалуйста, было что-то такое, от чего людям было трудно отказать ей в просьбе. Миссис Дениз, несмотря на пухлые плечи и болтливый язык, вовсе не была жестокосердна. Просто Кэтрин Брук задевала ее порой за живое своей неучтивостью. С какой стати вам волноваться, есть у нее собака или нет? Вот уж не думала, что вы с ней в дружбе. У нее нет друзей. В жизни не видела таких необщительных квартиранток.